Часть 10. Неважно, закрою я глаза или приму все последствия светошумовой гранаты, эффект будет тот же. Как только мы отведем взгляд от ночи, она превратится в то, что сплетница назвала монстром. Я решила взять временную слепоту под контроль. Зажала уши руками, присела, уткнулась лицом в колени и плотно зажмурилась. Я отправила каждое насекомое в окрестностях к ночи в надежде хоть немного ее замедлить. Граната взорвалась, когда еще была над нами. Последний раз, когда я находилась поблизости от подобного взрыва, между ним и мной была стена. На этот раз мне так не повезло, было не просто ярко и громко. Взрывная волна встряхнула меня, вызвала головокружение, спутала мысли. Состояние пугающе напоминало пережитое мною сотрясение мозга. Но уже двигалась. Насекомые были единственным моим органом чувств, который все еще работал, но они не могли прицелиться к поверхности ее тела. Она перемещалась слишком быстро, а ее кожа была гладкой и маслянистой, покрытой чем-то вроде смазки. В результате я не могла нормально различить ее в темноте. Я ощущала только смазанные, неясные образы того, что она из себя представляла, похожие на чернильные пятна, которые я видела во время своего недавнего пребывания в психиатрической лечебнице. Каждую долю секунды это был другой набор пятен, другая форма, состоящая из грани углов и острых выступов. Разглядеть в этом хаосе можно было все, что угодно. За какую-то секунду она нанесла Иуде 6 ударов, ее конечности двигались молниеносно и били с такой силой, что я чувствовала колебания воздуха. Иуда отшатнулся от нее, налетев на меня и еще кого-то из наших. Я почувствовала, как Иуда навалился на меня своим сокрушительным весом, ощутила сырое мясо его плоти, каменную твердость костей, которые придушили меня, но он ухитрился подняться и снова поковылял в ее направлении. Судя по движениям Иуды, Он последовал за ночью, когда она попятилась, и по напряжению его морды и шеи я поняла, что ему удалось охватиться за нее зубами. Он продолжал держаться, хотя она наносила ему удары один с другим. Похоже, что в результате он пострадал еще сильней, но все же ему удалось частично лишить ее преимущества. Моргнув, я попыталась сосредоточиться на ночи, но в глазах двоилось. Несколько долгих ужасающих секунд я никак не могла сфокусироваться. Иуду отшвырнули к стене, и он обмяк. Его морда была испещрена длинными глубокими ранами, которые нанесла ночь. В мешанине сломанных костей и мясного фарша ран было больше, чем нетронутой плоти. Туша Иуды больше не загораживала мне обзор, и я смогла разглядеть, что ночь отступает. Мои насекомые садились на нее, так что она натянула капюшон, защищая лицо, при этом не прекращая пятиться. Оглядываясь вокруг и проверяя окружение, я увидела, что наш запасной путь отступления перекрыт мутным облаком, в которое превратился туман. В его гуще виднялся силой Анжелики, Стука и сплетница с трудом оттаскивали мрака от наступающего тумана. Мрак слишком ослабел и не мог стоять на ногах, но все же пытался использовать тьму, чтобы создать барьер и остановить туман. Возможно, быть его состояние получше, ему бы это и удалось, но из-за слабости его тьма рассеивалась почти с такой же скоростью, с какой он ее создавал. Туман просачивался через самые большие прорехи и продолжал приближаться медленно, но неотвратимо. Ночь все еще пыталась отделаться от насекомых, которые ползали в складках ее и на внешней поверхности маски. Я начала приближаться к ней, вытаскивая дубинку. Ночь была в человеческом облике, значит, уязвима. Она вытянула руку из своего рукава. Еще одна граната. «Регент!» — крикнула я. Он резко вытянул руку, и рука ночи с гранатой согнулась под неестественным углом, парализованная. Граната упала на землю, и ночь упала на нее сверху. Я думала, что это регент помог ей упасть. Я поняла, что ошибалась, увидев, как ночь подняла голову, держав здоровой руке гранату. Она сжимала чеку зубами сквозь ткань маски. Она вытащила чеку, и из верхнего конца гранаты повалил черный дым. То, что я сделала, было чудовищной глупостью, практически самоубийством. Я на нее напала. Она уже стояла, держа гранату перед собой, чтобы клубы дыма быстрее скрыли ее из виду, я ударила ее по руке телескопической дубинкой, гранату выбила из руки, и она упала на землю. Я наклонилась за ней, но ночь шагнула вперед, закрывая ее своим телом, и схватила меня за плечи. Она оттолкнула меня в сторону. Возможно, пыталась этим выиграть время, необходимое для того, чтобы образовалось облако дыма, возможно, для чего-то другого. Мне не суждено было узнать. Я двинула дубинку ей по лицу. При ударе я ощутила, что под капюшоном маской у нее не было ни брони, ни защитной одежды. Ночь пошатнулась от удара, и я врезалась с нее плечом. Эффект был не столь сильным, как и надеялась. Но мне удалось оттолкнуть ее достаточно далеко от гранаты, чтобы я смогла быстро нагнуться и поднять ее одной рукой. Я рванулась прочь от нее, и она нанесла удар сзади. Сила ее была такова, что было ясно, она нанесла его не в облике человека. Одно холодящее душу мгновение мне подумало, что я совершила последнюю ошибку в жизни. Удар сбил меня с ног, и, перевернувшись несколько раз, я замерла на земле. Бросив взгляд через плечо, я увидела ее. Видимо, оставшегося дыма, который дала граната, хватало, чтобы скрыть ее из поля зрения моих товарищей. Не стоило мне поворачиваться спиной. Еще повезло, что у нее была всего секунда две, в течение которых она могла действовать в другом облике. Я встала на ноги, не отводя от нее взгляд и быстро попятилась. Броня-пластина на спине вырванная из места, куда она нанесла мне удар, болталась, отбивая такт моим шагам. Гранату я держала как можно ниже, чтобы дым не так закрывал мне обзор. Справа показался переулок, я зашвырнула гранату туда. Ночь остановилась, затем подобрала плащ, чтобы оградиться от насекомых, которые все еще роились около нее. Я не могла атаковать насекомыми в полную силу, как я обычно это делаю. И остался риск, что Роя закроет мне обзор, и я дам ей еще одну возможность превратиться в монстра. Значит, попытка номер два. Я ринулась ей навстречу с дубинкой наперевёзд. Она металась под своим плащом примерно в шести шагах от меня. Насекомые кусали и жалили. Хорошо. Приложить ее дубинкой пару раз как следует, и она будет в отключке. Ночь аж пополам сложилась. Я уж было подумала, что наконец отделалась от нее. Но она сорвала свой плащ и подбросила его в воздух. Плащ развернулся, и мгновением позже я уже ничего из-за него не видела. Я слышала ее шаги, сначала пару обычных, быстрый переступ каблуков, она бежала. Затем они сменились скрежетом когтей по твердой земле. По прежнему скрытая тканью она повалила меня, обрушилась на меня всей своей массой так, что дубинка вылетела у меня из рук. Ткань площадь сцепилась за мою правую руку и голову. Ее рука, угловатая, с противоестественно большим количеством сочленений, схватила меня за правую ногу. Еще две руки держали мою правую руку и шею соответственно. Её хватка была слишком плотной, и она была слишком близко. Я не могла сбросить ткань, которая скрывала ее от моего взгляда. Она подняла меня в воздух с такой скоростью, что у меня закружилась голова. И уронила, вышибив из меня дух при приземлении, она все еще стояла надо мной. Через насекомых я чувствовала ее тело, вполне обычное человеческое тело. Я пыталась изо всех сил стянуть ткань, но она не поддавалась. Несколько секунд безуспешных попыток снять с себя плащ и посмотреть, что случилось, я почти запаниковала. Я отправила насекомых вниз, к себе, чтобы лучше понять, что произошло. Крючки. В черную ткань плаща через равные интервалы были вплетены окрашенные в черный цвет крючки. Она носила плащ этим слоем наружу. «Какие же вы всё-таки скучные, но...» Я услышала голос сплетницы, и страх слегка отпустил. Я сосредоточилась на том, чтобы освободить крючки. За ткань зацепилась не так уж и много, но некоторые вцепились в неровную поверхность моей брони, другими за ремни, которыми она крепилась на теле, и еще пара застряла в моих волосах. «Читала я ваше досье, мистер и миссис Шмидт. Впервые засветились в Гёссене, Германия. Переехали в Лондон, затем в Броктон-Бэй, в Бостон, потом опять в Броктон-Бэй. Детей нет, есть кошка». Ничего интересного о вас, сплошные банальности. Думаю, вы даже ужинаете по расписанию. Курица с рисом по понедельникам, стейк с картошкой по вторникам, что-то вроде этого». Я сдернула плащ и держала его в руках. Я увидела сплетницу в другом конце переулка. Туман немного продвинулся, но регент и сука, видимо, затащили мрака на спину Брута. Иуда тоже был с ними, Брут двигался мучительно медленно, а Иуда был, очевидно, слепым или почти слепым из-за повреждений его морды. Они все были позади сплетницы, закрытые остатками дыма из дымовой шашки. Ночь стояла ближе ко мне, чем к остальным. Я видела, что на ее бедрах, предплечьях и спине закреплены различные детали снаряжения. Гранаты, контейнеры, ножи, что-то похожее на распылитель с краской. Она хлопала по лицу, убивая насекомых, которые ползали вокруг по лицу и в районе глаз. Но ее внимание было приковано к сплетнице. Возможно, ее уже могла встать, но не хотела привлекать к себе внимание. «Я всё ломала голову». Как же вам поднасрать? Вы пласки, к картонной дурилки. И тут я вспомнила, что вы покинули империю, когда ушла частота. Она вернулась? Вы тоже вернулись. Ночь наклонила голову, слушая. Она снова прихлопнула нескольких насекомых на щеке. Судя по тому, что я чувствовала через рой, ее лицо не распухло. Её глаза были открыты, она моргала, когда насекомые касались ресниц. Я подозревала, что она полностью регенерировала, когда меняла облик, и её организм полностью очищался от любых токсинов и аллергенов. Ночь перевела взгляд на меня. У нее светло-голубые глаза. «Эй!» — сказала сплетница. «Ты вообще слушаешь?» Ночь выхватила нож из ножен на бедре и перегнулась ко мне. Я бросила ее плащ и поспешно попыталась достать из-за спины свой нож, но она была быстрей. Лезвие прижалось к моему горлу, но я схватила ее за запястье, не давая ей прижать его плотней. Я была вполне уверена, что в костюме нож мне был нипочём, но если бы она нашла щель там, где моя маска отделилась от костюма, который закрывал нижнюю часть шеи, то могла бы легко перерезать мне горло. «Ах ты ж тварь!» — крикнула сплетница. Я буквально кожей чувствовала непоколебимый, немигающий взгляд ночи, за всех сил удерживая ее запястье в моей хватке. А потом раздались выстрелы. Ночь даже не вскрикнула, завалившись на бок, она упала мне на ноги, прижав их к земле. Злодейка лежала молча корча, держась за спину, кровь текла из отверстий в ее пояснице и там, где ягодицы переходили в бедро. Я посмотрел на сплетницу, которая подняла свой пистолет, выглядя немного удивлённой тем, что ей только что пришлось сделать.